Мысль о побеге, ясное дело, не оставляла меня с самого начала. Зародилась она еще в самолете, когда я подслушала разговор за закрытыми дверями. Конечно, я понимала, что это не так просто, но у меня было две долларов, и не было никаких надежд на полюбовное соглашение с бандитами. Они производили впечатление людей упрямых и настойчивых. Безнадежные ситуации действуют на меня мобилизующие,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 Я и не заметила, как стемнело, потому что все постройки были освещены, причем так хитро, что мне никак не удавалось обнаружить источник света. Как внутри здания, так и снаружи все освещалось мягким рассеянным светом, похожим на солнечный. Я пожалела, что не могу посмотреть на это издали, так как светящиеся кубики наверняка выглядели в темноте весьма эффектно. Некоторые секции здания выселись на скале. Другие были встроены прямо в скалу. Третьи построены на специальных опорах, так что получилось несколько этажей, связанных друг с другом сложной системой сообщения. Лестниц было немного, и лишь там, где надо было подняться или спуститься на один этаж. Главным средством вертикального перемещения были лифты. Прогуливаясь с толстяком, я насчитала 9 лифтов, в том числе и открытых, двигающихся безостановочно, так что в них приходилось садиться на ходу. Я лично такие лифты не люблю и стараюсь ими не пользоваться. У меня вечно какая-либо из ног оказывается не там, где надо. Двери везде открывались сами. Фотоэлементы, наверное. Некоторые стеклянные стены тоже сами раздвигались. Климатизационные установки выдували, вдували, охлаждали и обмахивали – Все это, представьте, было исправно и действовало бесшумно. Бассейн находился на одной из нижних террас. С трех сторон он был окружен постройками, с четвертой возвышалась скала. Пальмы и кактусы росли в достаточном количестве. Вокруг бассейна валялись надувные пуфики из прозрачного пластика и прочая дегенеративная мебель. Одной только вещи я никак не могла обнаружить – выхода из этой резиденции. Постепенно я все более укреплялась в мысли, что единственным способом как прибытия сюда, так и отбытия отсюда является тот самый вертолет на верхней террасе. Скала у бассейна имела вертикальные склоны, и ясно было, что мне на нее не вскарабкаться. Вертолетом я не умела управлять. Наконец, я не выдержала. «Красиво здесь!» – сказала я. «Прекрасное здание, но как отсюда выйти? Наверное, выход наверху?» «Зачем же наверху, если внизу значительно удобнее?» Саркастически заметил толстяк, и на ближайшем лифте мы спустились вниз. По дороге я увидела незамеченную раньше эстакаду, ведущую к просторной площадке среди скал, за которыми виднелись как минимум еще два вертолета. Это была терраса, которую я разглядела, когда мы шли на посадку. Опять, значит, недоступный мне воздушный путь сообщения. Был, оказывается, и другой путь. Мы спустились на небольшой, окруженный скалами дворик, от которого начинались три дороги. Одна из них заканчивалась неподалеку чем-то вроде большого балкона с видом на море. Вторая, каменистая тропинка, вела вниз к морю. Третья... Узкое асфальтированное шоссе тоже спускалось вниз, но в другом направлении. «Эта тропинка ведет к берегу», — доброжелательно объяснил мне словоохотливый толстяк. «А это дорога в город и дальше, вглубь страны. Мы как-нибудь выберемся в город, только поедем не по шоссе, а морем. Желаете осмотреть порт?» Я желала. Он наверняка рассчитывал ошеломить меня. Вот почему я изо всех сил старалась не подавать виду что потрясена, даже глазом не моргнула, когда в одной из скал при нашем приближении сами по себе открылись двери очередного лифта. Ну, совсем как в сказке. Сезам, откройся. Теперь мы спустились уже к самому берегу, и я увидела маленький порт. Построен он был на берегу океана, а не залива. От океана его хорошо защищал очень высокий волнорез, Две большие моторные лодки стояли в аккуратных индивидуальных бассейнах. Все это было освещено тем же мягким рассеянным светом. «Недалеко отсюда город», — информировал меня Толстяк, старательно избегая произносить название города. «Его отсюда не видно за скалами. Только с верхнего балкона можно увидеть кусочек. Зато корабли, направляющиеся в этот город, видны хорошо». «Откровенно говоря, мне уже не хотелось больше ничего видеть». Резиденция меня ошеломила и вызвала целую кучу проблем. Мне надо было спокойно поразмыслить и затем еще раз все внимательно осмотреть при дневном свете и без сопровождения. Теперь я уже не удивлялась, почему они не заперли меня на ключ в помещении с решетками на окнах. Спать я отправилась с робкой надеждой, что проснусь в Копенгагене, опоздаю на работу, и буду с удовольствием вспоминать свой увлекательный сон.